пойти навстречу со всей осторожностью, с разбором, примерно так, как это делает английское дворянство. Очевидно, что еще безопаснее было бы теснее сблизиться с ними более сильным и уже более прочно установившимся типом Новой Германии, скажем, знатному бранденбургскому офицеру. Было бы во многих отношениях интересно посмотреть, не приобщиться ли, не привьется ли к наследственному искусству повелевания и повиновения в обоих упомянутая провинция может считаться нынче классическую гений денег и терпения, и прежде всего некоторое количество ума. В чем Там чувствуется изрядный недостаток. Но на этом мне следует прервать мою веселую германоманию и торжественную речь, ибо я касаюсь уже моей серьезной проблемы, европейской проблемы, как я понимаю ее, воспитания новой, господствующий над Европой касты. 252. Это вовсе не философская раса, эти англичане. Бекон знаменует собою нападение на философский ум вообще. Гопс, Юм и Лок — унижение и умаление значения понятия философ более чем на целое столетие. Против Юма восстал и поднялся Кант. Лок был тем философом, о котором Шеллинг осмелился сказать «Je me prieze, «Я презираю Лока!» В борьбе с англомеханистическим оболваниванием мира действовали заодно Гегель и Шопенгауэр с Гёте. Эти оба враждебные братья-гении в философии стремившиеся к противоположным полюсам германского духа и при этом относившиеся друг к другу несправедливо как могут относиться только братья чего не хватает и всегда не хватало в англии это довольно хорошо знал полуактер и ритор нудный путаник Карлайл, пытавшийся скрыть под гримасами страсти то, что он знал о самом себе, И именно чего не хватало в Карлайле настоящей мощи ума, настоящей глубины умственного взгляда, словом, философии. Характерно для такой нефилософской расы, что она строго придерживается христианства. Ей нужна его дисциплина для морализирования и очеловечивания. Англичанин, будучи угрюмее, чувственнее, сильнее волею, грубее немца, именно в силу этого, как натура, более низменная, также и благочестивее его. Христианство ему еще нужнее, чем немцу. Более тонкие ноздри уловят даже и в этом английском христианстве истинно английский припах сплина и злоупотребления алкоголем – против которых эта религия вполне основательно применяется в качестве целебного средства. Именно как более тонкий яд против более грубого. Отравление утонченным ядом в самом деле является у грубых народов уже прогрессом, ступенью к одухотворению. Христианская мимика, молитвы и пение псалмов еще вполне сносно маскируют английскую грубость и мужицкую серьезность, вернее, изъясняют ее и перетолковывают. И для такого скотского племени пьяницы-развратников которая некогда упражнялась в моральном хрюканье под влиянием методизма, а с недавнего времени снова упражняется в том же качестве «Армии спасения», Судорога покаяния действительно может представлять собою относительно высшее проявление гуманности, какого они только в состоянии достигнуть. С этим можно вполне согласиться. Но что шокирует даже в самом гуманном англичанине, так это отсутствие в нем музыки, Говоря в переносном, а также и в прямом смысле, в движениях его души и тела нет такта и танца, нет даже влечения к такту и танцу, к музыке. Послушайте, как он говорит. Посмотрите, как ходят прелестнейшие англичанки – Ни в одной стране нет более прекрасных голубок и лебедей. Наконец, послушайте, как они поют. Но я требую слишком многого. 253. Есть истины которые лучше всего познаются посредственными головами, потому что они вполне соответствуют им. Есть истины, кажущие привлекательными и соблазнительными только посредственным умам. На такой, быть может, неприятный вывод наталкиваешься именно теперь, когда Дух Почтенных, но посредственных англичан, назову Дарвина, Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, начинает брать перевес в слоях средних представителей европейского вкуса. В самом деле... Кто станет сомневаться в пользе того, что такие умы временно достигают господства?» Было бы ошибкой считать, что именно высокородные и парящие в стороне умы обладают особенной способностью устанавливать многочисленные мелкие общие факты, собирать их и втискивать в выводы. Как исключение они скорее занимают прямо-таки неблагоприятное положение по отношению к правилам.